Меж тем солнце подходило к полдню. Филька-поводырь сидел у баржи, хотел поговорить с майским цветком, но отложил до вечера и, позевывая, направился к реке. В кустах, возле маленькой лужи, он встретил девчонку с коротенькой косичкой и двух мальчиков. Каждый из них занимался своим делом. Безштанный белобрысый мальчик усердно втыкал на берегу лужи елочки, ветки и цветочки. Из воды торчал стреком камень. На верхушке камня стояла сделанная из спичечной коробки избушка. «Это море. Это Крым», — сказал малыш подошедшему Фильке. «А это скала Дива. А это дом. В нем я живу». Малыш поднял на Фильку испытующий настороженный взгляд, как бы ожидая со стороны старшего товарища обидного опровержения его мечты, нахмурился и засопел. «А ты был в Крыму?» – спросил Филька. – Был. Я на своем веку двадцать разов туда винтил. Филька, чтобы не обидеть малыша, быстро отвернулся и фыркнул в горсть. – А это вот деревня, – громко сказала девочка с косичкой, очевидно, желая обратить на себя внимание Фильки. Ей было лет 5-6, Филька подошел к ней и нагнулся, всматриваясь в ее работу. – Какая же эта деревня? – Петухово эта деревня называется. Я из этой деревни. Тятя помер и мамка померла и тетеньки все померли и бабушки и дедушки все померли только я не померла я еще не умею помирать я маленькая а у нас голод был в петуховой то кто с голоду кого болезнь задавила хворь а меня не задавила я не умею задавлять я маленькая как же сюда-то попала я-то я на проходе приплыла сначала на машине везли за даром А тут на пароходе. А я в этом месте вышла, да погулять пошла по песочку. А пароход ушел, Меня не досчитались. Я маленькая, потому что. Как ушел пароход, я пошла в город, в церковь. А тут баржи гляжу. Ну, меня и пустили. А ты кто? Филька ответил. Девчонка посмотрела на него и сказала. Я в монастырь уйду. Вон с тем мальчиком. Вон, вон, вон, который погос делает с могилкой. Он с чужими не говорит. Он с тобой не станет говорить, он со мной только говорит. Вот пойдем, говорит Лиска, в монастырь. Это я, Лиска-то. Пойдем, говорит Лиска, в монастырь. Я в монахе, а ты в монашенке. Его Петькой звать, Петушком. А я Курочка. Он хороший, он мой братишка. Девчонка с косичкой говорила торопливо, задыхаясь и утирая рукой набегавшие на губы слюни. Лицо у нее ласковое, приятное, детски нежное но в голубых глазах отблески большой человеческой печали. Филька заметил это. «Ты не тоскуй, не думай ни о чем». «Живи», – сказал он. «Я не думаю. Нас завтра в детский дом уведут. Дезентер такой есть под баржей, парень. Ну так он. Он мне конфетку другой раз дает. Он с понятием жалеет меня. Другой рассказки сказывает». Филька почувствовал, что в сердце девочки, как с колдовского клубка, разматывается нить недавних переживаний его собственного детства и незаметно тянется к Филькиному сердцу. Девочка вздохнула. Вздохнула Филька. Девочка вложила в рот палец и задумчиво поглядела вдаль, а там вдали плывут воспоминания, встают сбивчивым видением погибшие родные, и знакомые лес, и поля, и нивы наполненные пеньем птиц. Девочка вдруг улыбнулась и, указав Филькина, вторкнутые в песок веточки, сказала, «Это вот лес, наш лес, петуховский. А это вот дятел сидит на дереве. Я его из тряпочки сделала. Он живой. Вот я будто бы гуляю по лесам, по полям, с дятлом разговариваю. Он самый живой. Тогда мне хорошо. Не тоскую, не плачу. А вот в ту ночь плачала» шибко плачила. скучно. Филька замигал, отвернулся и пошел от девочки к брату ее, Петьке, петушку. «Здравствуй, Петя», — сказал он. «Ты что тут делаешь?» Белоголовый мальчик в розовой грязной рубашонке не поднял головы и не ответил. Стоя на коленках, он делал из прутьев замкнутую изгородь. Внутри изгороди маленькие бугорки — На каждом из белых щепок крестик. В середине бугорок был побольше, он обложен травой и поблекшими цветами. Крестик на нем был тоже побольше, понарядней, чем на прочих бугорках. Филька погладил малыша по голове и ласково переспросил его. «Что же это, Петенька, ты делаешь-то, а?» Малыш запыхтел и, пуская носом пузыри, раздельно протянул хриплым баском: «Погост!» «А что же на погосте-то?» «Могилы!» Филька пробовал поддержать разговор, но нелюдимый Петька не отзывался. Девочка с косичкой крикнула издали. «Он больше ничего не умеет, только погост. Это наш погост Петуховский. Ему четыре года пошло, а раньше три было. петьки то Петька поднял голову, нахмурил брови и посердитому посмотрел. И Филька не умом, а сердцем сразу разгадал этот угрюмый, протестующий взгляд Петьки. Да-да, так оно и есть. Петька, конечно, мог бы много кое-что налепить из песка, из камешков, веток и цветов, но он не хочет, не будет ничего лепить, кроме погоста и могил. Петька тоже угадал сердцем, что Филька вполне понимает его. Вот девчонка не может понять, а Филька взял, да и понял. Петька посмотрел в упор в простодушное лицо Фильки, отвел глаза и опять посмотрел. Филька сплел из травы маленький венок, надел на крестик могилы, что побольше. Сомкнутые брови Петьки распрямились. Он быстро, торопливо задышал, заерзал, как бы готовясь к длинному разговору, и сказал... «Потому что мой тятька помер, потому что моя мамка померла. Вот они тут, в могилке. Ты не трогай, не зари, а то я укушу». «Я не буду разорять», — сказал Филька. «Зачем мне? У меня тоже родители померли». «Это наплевать», — ответил Петька. «Мои лучше были. Я каждый раз прихожу сюда, на могилке-то, молюсь. Как же ты молишься?» Петька заморгал воспаленными больными глазами, потер их грязным кулаком и прошептал «Никак!»